Глава восемнадцатая. Путь к Авроре. «Зефирка, сиди тихо!» — попросила Капитолина, когда Беатрису уложили на спешно сорванные собаками ветки. «Не бойся, никто вас не увидит. Мы завалим вход сеном!» — пообещала Куки. «На поляне сток громоздится. Скоро вернемся. Беатриса долго спать будет». «Заберите коробку со сладостями». — попросила Зефирка. — Выкиньте ее. — Нет, — в один голос ответили собачки. — Настоком ударит. — Не хочу пирожное есть, — захныкала Зефирка. — Так перестань. В чем проблема? Не поняла Жози. — Не могу, — простонала мапсиха. — Тошнит меня. Желудок к носу подкатывает. А я все ем и ем и ем. Иногда хочешь чего-то очень-очень, вздохнула Куки, мечтаешь, просишь. А взрослые говорят, не сейчас, подрасти немного. Вот уж я на мулю рассердилась, когда она мне ролики не купила, я обозвала ее жадиной. О, помню, засмеялась Жозе. Ты к нам прибежала, плакала, жаловалась. Мама меня не любит, запретила даже думать о ботинках с колесиками. Я решила помочь, побежала к Муле за тебя просить. А она мне ответила. Нет, Куки пока маленькая, лапки у нее хилые, надо годик подождать, позаниматься гимнастикой. И на роликах сразу не покатишься, нужно учиться с тренером. Иди домой. Не... Жози почесала лапой ухо. Слово такое тетя произнесла «Дубируй, бабируй, терируй!» Я его не знала, но сообразила, что Муля недовольна, и убежала к кошкам Моти и Луши. «Лобируй!» — подсказала Рада. «Точно!» — обрадовалась Жозенька. Муля объявила «Ступай, Жози! Займись своими делами, не лобируй интересы Куки». «Что это такое? Лобируй. «Лоббировать значит приставать без конца к кому-то, например, к муле, чтобы она сделала так, как ты хочешь», — пояснила Рада. «Мы с мамой бережем семью Богатовых. Там отец часто говорит это слово. А зачем ты к моте и луше пошла?» «Кошки очень резво на роликах носятся» вздохнула Жози. «У них их много, ни один комплект. Я хотела Кукане помочь. Луша мне дала одни свои ролики. Куки их надела, и...» Жози замолчала. «И... продолжай». «Не хочу», надулась мапсиха. «И понятно, почему», сказала Капиталина. «Они обе пошли на веселую улицу». Она очень резко, прямо как горка в бассейн спускается. Куки покатила вниз, не смогла затормозить. Влетела в витрину магазина дога Берримора, разбила стекло, сломала все полки с крупами. Куки потрясла головой. «Ухо мне потом зашивали, зубы чинили, пришлось Берримору магазин ремонтировать». Больше я на роликах ездить не желаю. Накаталась. — А я сладостями наелась, — простонала Зефирка. — Мораль сей басни такова, — торжественно заявила Капитолина. — Если ты чего-то очень хочешь, а мама-папа, бабушка-дедушка в один голос говорят «нет», то не делай ничего тайком от них. Уши потом придется зашивать, зубы пломбировать, лавку дога в порядок приводить. А коли ты решил помочь другу осуществить его желание, то сначала подумай о последствиях своей помощи. И осторожней с мечтами. Они могут исполниться. И плохо получится. Вот как у Мафи. Она говорит умные слова. А толку? Зефирка Объелась до икоты. Продолжать не стану. «Между прочим, ты сама в колье сейчас!» — обиделась Жози. Капитолина потрогала лапкой украшение. «О, моя радость! О, моя мечта! Моя любовь! В отличие от вас, я сначала раскинула мозгами, а потом заговорила. От колье нет никакого вреда. От него никого не тошнит». В злость, как Беатриса, никто не впадает. Все синие вещи у других не исчезают. От умного желания мне радость, а остальным нет ущерба. А по чьей-то глупости я браслета лишилась? Жози опустила голову и шмыгнула носом. — Простите меня, пожалуйста, очень мне стыдно. Куки, ты без юбки осталась. Жозенька, не плачь. Затараторила Куки. «Сейчас в моде бельевой стиль. Я самая красивая. И хорошо, что панталончики все видят. Давно ими похвастаться хотела. Но как я могла бы это сделать? И вот сбылось». «Нам пора», — напомнила Рада. Капитолина обхватила себя передними лапами. «Зефирка, можешь одолжить мне свой шарф? Тресусь от холода». «Забирай». Разрешила Зефирка. Он на лужайке лежит. Я от жары погибаю. Это последствия обжорства, хихикнула Куки. Капа, ты случайно не заболела? испугалась Рада. Мордочка осунулась, шерсть потеряла блеск. Просто я давно не ела, ответила Капиталина. И есть совсем не хочется, аппетит пропал.